Глава одиннадцатая. Про болото и тварей, в них обретающихся. Над болотом туман подымался, Белесый, драный, что старая, Залеженная до дыр простыня, Которую стирали и не отстирали, Но так грязную, волглою, кинули Поверх махового ковру. Пахло тут, а болотом и пахло, Водой кислою, землею сырою, Багною, что под ногами таилось. Ступи неосторожно, и сгенишь, будто бы и не было. Архип Пулуэктович ступал осторожно, крадучись. Ногу босую на мхи поставит, прислушается, и после шагнет, ну и мы за ним. Не по следам, следы болотные таковы, что по ним идучи, скорее провалишься, но рядышком. Идем, ноги волочем. Солнце сверху припекает даже сквозь лопух, мною выдранный, аккурат для этакого случаю. Я он и лопух на темечко положила, да шпилькой рогатой к косе приколола. Может, оно и смешно. Боярыньки только пофыркивали, да пальцами тыкали. Зато в маковку не напечет. Они-то в селении остались. Страдать. Слезу утомлить. жалиться Марьяне Ивановне на тяготы нонешнего бытия. Только мыслью не больно-то она слушать станет. Прикрикнет, и пойдут боярыньки моркву чистить да репу мыть. А Емелька на кошеварстве, оставленный помогать будет. Проклятье! Кирей, шедший рядом, провалился по колени, хотя ж ступила на плотный с виду мох. Он замер, прислушиваясь к болоту. Осторожно вытянул руки, вцепился в протянутый есть дрын. Нет, это и болото мне было не по нраву. Не из тех оно, которые, подбираясь к веске, раскидывают клюквяные ковры, зарастают по краям высокими кустами голубики, манят, что зверьё, что люд. Нет, на этакое болото добрую волей не сунешься. Архип Полоэктович остановился и руку поднял, прислушался вновь, и я прислушалась. Тишина, только комарьё звенит, вызванивает». Вон, и Егор по шее шлепнул ладонью, растер красную полосу. — Это он зазря. Так только приманит, и горше будет. Надо было мушиной травы у Марьяны Ивановны спросить. Мысль отыскалась бы в сумке ейной. Пусть сия трава и вонюча зело, но и комаров, и мушку отпугнет. — Ну что, господа студиозусы, — молвил Архипулэктович, посох в болото втыкая. И почудилось, качнулись маховые ковры. «Как вам?» «Мерзко». Кирей присел на маховую кочку, белую, солнцем выжженную, до да сапог стянул, перевернул, воду выливая. «Вода кругом». Его ажно «Вода. А ты что скажешь, выпускничок? Или только горазд, что девок портить?» «Это уже Арею было сказано, а он стоит, мрачен». Губы поджаты, брови сцеплены, и глядит на болото, будто бы оно, единственное, во всех бедах виноватое. Вода, промолвил и он, поморщившись, неуютно здесь. А вот можно подумать, я тут мечтаю дом поставить, дожить, поселиться. Архип Полуэктович из болота ногу-то вытянул, а оно, хлюпнувши смачно, отпустило. И про воду прав. Научись. А то ишь, гений недоделанный. И добавил словцо покрепче, очерчаючи, значится, где именно его недоделали. От этого словца у меня уши покраснели-то изрядно. рей же только хмыкнул и усмехнулся. Вода — хороший естественный барьер, который способен накапливать особый вид статической магической энергии. Произнес он голосом ровненьким. А я кивнула, дескать, «Вот именно так и думала...» Свойство это проявляется лишь на больших массивах, вроде озера и болота, и изрядно затрудняет работу со стихией, придавая ей высокую инерционность. Вот, учитесь, бестолочи!» Архип Пулуэктович просолю солю над лысиной раскрыл. «Шпарит, как по писанному. Может, еще и растолкует вам, чего сказал, пока у вас мозги узлом не завязались. А что, могут...» Еська поежился. — У тебя нет, — ответил Архип Пулуэктович. — У тебя, братец, хитрован, на такие узлы мозгов не хватит. Все в руки ушло. Еще раз к моим вещам протянешь, что и без них останешься. Так я случайно. Без мозгов иные люди всю жизнь живут и не печалятся. А вот без рук сложно будет. А ты не молчи, растолковывай людям. Зря, что ли, пришли? Ария тер лицо рукавом. а лоб-то покраснел и щеки, и, стало быть, погорел он, как и прочие. Ох, буди вечером у Марьяны Ивановны работы, носы облупленные мазать и уши, ибо на немазанных шкура облазить станет. Если просто магическое плетение вода стирает, размывает, и управиться с ней на болоте этом способен лишь только сильный стихийник. С другой стороны, саму энергию, которая в плетение вложена, вода поглощает и хранит. Архип Полуэктович кивнул, и следующий вопрос задал, вновь с заковыкой. Какую энергию? Да какую получится. Я тебя, охальник, про конкретное болото спрашиваю, по которому мы, что гусь, по курятнику топчемся. А это как? не утерпел Есько шею поскребывающе. То ли напекло, то ли гнус местечковый, одолел крепко. А так громко и без толку. Здесь Арей глаза закрыл. Руки растопырил, пальцами шевелить. Если просто глядеть, то смех один. Стоит мужик и с видом присурьезным воздух мацает. А коли так, как учили, силу свою пользуючи, то красиво выходило. Будто бы из пальцев ареевых нити выходили тонюсенькие. Да на нити ж рассыпались, а там свивались меж собой узором бело-синим. Здесь некротика. Арей поморщился, но нити не отпустил, хотя ж ушли они в самую глубину болота, и уж там с воды сроднились. Яж почуяла, как заходило болото. — Аккуратней, выпускничок! — Архип Пулуэктович парасоль усложил и за спину сунул. — Не подними тут! А вы что стали идолищами? Помогайте! — Еська, ты рот прикрой, муха залетит. Наестся не наешься, а крику будет! — И ты, книжник наш, бери левый край. Лойка, подмогни ему, силы у тебя хватает. — Да не напрямую. — Егор, а ты чего? — Я... Егор на арее поглядел, и я не стану с ним силой делиться. Процедил сквозь зубы. — Эх, — Архип Эктович смахнул шею слепня жирного. — Знал я, что все зло от баб, но не знал, что у тебя этим злом последние мозги отбило. Он относится к бедной девушке без должного уважения. Егор набычился, а следующую минутой полетел в болото. Как полетел? Пропахал широкую колеину, которая мигом темной болотной водой наполнилась до самых краев. Архип же полуэктович рученьки отряхнул. А ведь к Егору он и пальчиком не прикоснулся. «Вставай», — молвил Бестолочь, — «и рожу вытри, а то весь гонор размазала». егор не встал взлетел кулаки стиснул того и гляди кинется воевать да видно розум все же в голове был хоть маленечко вот боярин рученьки то за спину спрятал взгляд не отвел глаза горят что у коня шалова но архипулыктович тоже не отвернулся понял за что нет значит мало И на болото глянул, будто выбирающий, в какую ямину Егора макать сподручней будет. Тот же поежился и отступил. — Не понимаю. А голос тоненький, будто с переполоху. — Чего не понимаешь? — Он ее довел. — Твоя девка сама, кого хочешь, доведет и заведет. Архип Архипулыктович подошел. Шел он тяжко. Мхи под немалым его весом проседали, прыскали водой, хлюпали. ноги отпускающие, Диво, что Егор не побег. Ему повезло. Он плечи распрямил, да в глаза глянул, что ему отдали такую девушку хорошего рода, царской крови. Им пришлось тяжело в жизни, а теперь они вынуждены испытывать такие унижения. — Какие? — спросил Архип Полуэктович. — Кто же их сердешных тут обижает? Пальчиком покажи. — Я б, если познала, знала, не показала б. Пальцы они чай... Не лишними будут. И Егор смутился. Знать не знал. Аль тоже за пальцы беспокойствие взяло. За слава вчера. Они вынуждены были сами, царевны, и полымыть? мыть? Мести? Тряпки грязные. Архип Полуэктович головой покачал, а после взял и вцепился в Егорова ухо. Дорень, — сказал ласково, — тебе поют, а ты уши и развесил. Оторвать их, глядишь, с глухотой и ума прибудет. У нас туточки, ежель ты не заметил, холопов нет. Все вчера сами убирались. И ты, и братья твои тоже, к слову, непростого происхождения. Оно, может, конечно, тебе и мелька сапоги чистит. Нет, не чистит. Или вон есть коперины и стелит. Тоже не стелит. Правильно. Я б ему и такое важное дело в жизни не доверил бы, но я ж не о том. Слуг у тебя тут не Машечки, и у меня, и у Марьяны Ивановны заметь, хотя уж она-то с собой могла под воду холопов притянуть. Никто б словом не обмолвился. Так вот, с чего бы для твоей зазнобы исключение делать? Егор молчал, сопел, хмурился, но молчал. О, за слава, а что за слава? Она не нянька твоим, а студиозус, как ты. И оно, конечно, можно было попросить о помощи. Попросить, Егорушка, а не потребовать, коль разницу знаешь. Да вот сомневаюсь, что ей помогать восхочется людям, которые едва ее в бане не уморили. Это, это шутка была. Не смешная. Архипулэктович перехватил парасольку и, ею служенную, Егора в бок ткнул. — А сегодня утречком она, стала быть, тоже шутила? Егор отодвинулся и бок потер. Она сказала правду. — Вот же ж! Иную дурь только с головою и снимать. Сдается мне, что сегодня мы все выяснили, как и чего кто говорил. Аль ты вправду подозреваешь, что я этакое дело, случись оно, замять бы позволил? как хмыкнул и брата по плечу похлопал. «Ты...» — сказал он. «Меньше перед ними хвостом крути, чай не последние бояры не в столице». Егор только руку смахнул братову и упрямо повторил. «Все равно...» «Пшел отсюда, ва!» Безлобно произнес Архип К -к «Куда?» «А куда хочешь. Мне за спиной не надобен человек, который по глупости или наговору готов в эту спину товарища и ударить». Поэтому, раз тебе дороги девки эти на выдумку дурную гораздо, иди-ка ты, братец, к ним». «И вы?» Егор обвел взглядом всех, за меня зацепился. «И ты? Что тебе? Они ведь сироты». «Все мы тут сироты», задумчиво ответил Евстигней. «И все жизнью обижены. Только с этого никто на другого не кидается. И не говори, что они де девки слабые». Верно, Егор хотел сказать что-то этакое, да только рукой махнул. Развернулся и зашагал прочь. Архип Пулойктович, взглядом его проводивши, только покачал головою, а после повернулся к нам. — Ну чего, стали? Работаем. Ты, Лойка, встань с краю, видишь? Вот и цепляйся, только не напрямую, на подкачку давай. Про Егора только к вечеру и вспомнили, когда вытянули из багны, С полдюжины мертвяков, и таких страшенных, что я мало не взвизгивала, когда появлялись они. Темные, скукоженные, а все одно целое, будто не сотню лет тому сгинувшие, а потопшие на днях. Вспомнили и... Ничего, есть котер грязной рукой под солба. образумится, Он же ж у нас идеалист. Вот и я думаю, что... Дурень.